Элли вновь встречается с друзьями. Прошло дней двенадцать, и воин, прилетевший на драконе от торговых ворот, возвестил, что правители волшебной страны вошли в пещеру с большой свитой. Тотчас же по всей стране побежали и полетели гонцы с приказом «Всему населению принять участие в торжественной встрече высоких гостей!» Все работы в поле и на заводах прекратить, кроме выплавки металла в литейных мастерских. Жителям в праздничных одеждах собираться у дороги, ведущей к городу от торговых ворот. Шестилапых загнать в стойло и крепко привязать, чтобы какой-нибудь из них не вырвался и не наделал переполоха. Стражам на драконах описывать над процессией круги почета, но не спускаться слишком низко. Повсюду начался веселый гомон, люди надевали лучшие одежды и самые чистые колпаки, и радостно спешили встречать великодушных пришельцев из верхнего мира. Город Семи Владык опустел, там остались только калеки да дряхлые старики. Короли, министры, придворные в пышных одеяниях всех цветов радуги шли навстречу гостям стройной колонной под звуки оркестра и гром барабанов. Во главе этой колонны была Элли с Татошкой на руках. Тысячи зрителей растянулись на целые мили по обеим сторонам дороги. Они махали руками, шапками, весело выкрикивали слова приветствий. И вот показались гости. Впереди шагали в ногу шесть дубаломов. Осталась солдатская выправка. Первый из них держал букет цветов. Затем четверо несли носилки, на которых важно высидал страшила, благосклонно кланяясь направо и налево. За носилками следовали тридцать красивых юношей и девушек, учащихся танцевальной школы с огромными букетами цветов в руках. Ими распоряжался учитель танцев Лан Пирот, бывший генерал. Он принимал невыразимо изящные позы и время от времени пританцовывал к большому восторгу зрителей. Дальше величало шество у лев с Фредом Каннингом на спине. Мальчишка был необычайно горд и ни за какие блага на свете не уступил бы своего места. Кому из его знакомых ребят приходилось участвовать в такой удивительной процессии и ехать на льве? Вот будет рассказов в Айове. И, наверное, ему тоже не будут верить, как он не верил Элли. Железный дровосек, заново отполированный и смазанный с блестящей золотой масленкой у пояса, нес на плече блестящий золотой топор. На голове дровосека сидела ворона, как гекар, в красивых золотых браслетиках на лапках. Одним словом, каждый из наших героев, отправляясь в подземный мир, принарядился как мог. Далее, держась за руки, шли в ряд Динкиор, Геор, и Лестер. Борода Дина Геора, заплетенная в пряди и спускавшаяся до самой земли, произвела на обитателей пещеры огромное впечатление. Несколько десятков живунов несли новые подарки. Тюки с одеждой и обувью, корзины с игрушками, катили детские коляски, Их голубые остроконечные шляпы равномерно покачивались в такт ходьбе, и подвешенные под ними бубенчики мелодично звенели. Шествие замыкали дуболомбы, накруженные рычагами, колесами, сверлами, трубами. За порядком среди них следили мастера из фиолетовой страны. Все это шествие произвело неизгладимое впечатление на жителей пещеры. Это было какое-то светлое, сияющее видение из верхнего мира, точно захватившее с собой в подземелье блеск солнечных лучей, прозрачность воздуха, голубизну неба. Когда две торжественные процессии встретились, и высокий величественный король Ментаха поднял руку и приготовился произнести торжественную речь, Элли нарушила весь церемониал. Завизжав от восторга, она выбежала из рядов и, сломя голову, бросилась к носилкам Страшилы. Дуболомы вмиг образовали лестницу, и девочка оказалась в объятиях своего доброго старого друга. Она гладила его милое разрисованное лицо, целовала его щеки, а Страшила в восторге восклицал «Эй-гей-го! Я снова, снова с Элли! Эй-гей-гей-го!» Впрочем, он скоро опомнился и боязливо закрыл рот рукой. Не полагается знатной особи вести себя так легкомысленно. А тут к носилкам подоспели Железный Дровосек, Фред Каннинг, Смелый Лев, Динкиор, Фромант. Началась веселая суматоха, Элли и Татошка переходили из рук в руки, и король Ментаха с горечью понял, что ему не придется блеснуть ораторским искусством. Он наскоро сказал несколько любезных фраз и получил ответные приветствия страшилы, дровосека и льва, правящих особ своей страны. Потом все смешались и веселой гурьбой повалили в город семи владык. Элли ехала на спине льва, а рядом с ней шел Фред и рассказывал о своих приключениях с того момента, когда он ночью переодетый вышел из сонного дворца. Но его поминутно перебивал дровосек, предлагавший Элли послушать, как сильно и радостно бьется его сердце с того момента, как он ее увидел. По временам и лев поворачивал голову и вставлял несколько словечек о том, как он собрал, а потом распустил могучее войско. А Кагикар ссорилась с Татошкой из-за того, кому сидеть на руках у Элли. И была страшная суматоха, и все были очень довольны.